Глава 39 девятая «Давоз» — одна из моих любимых тусовок. Там в конце января каждый год проводится встреча Всемирного экономического форума. ВЭФ рекламирует, как Международное собрание решал негосударственных элит, которые съезжаются, чтобы похвалить друг друга и обсудить планы лучшего будущего, в первую очередь — лучшего будущего для самих элит. Их еще иногда называют «давосским человеком», новоявленным видом «homo sapiens» на 80% мужского пола и среди прочих атрибутов, относящегося к верхнему 1% по уровню богатства. И это правда, что и делает тусовку грандиозной. Правда, многие считают ее снулой, несмотря на отличные напитки. Несколько лет назад в углу даже был замечен Мик Джеггер в одиночестве танцующий под звуки музыкального автомата. Ему, видите ли, стало скучно. Большинство гостей, однако, довольны уже одним присутствием и возможностью показаться на людях. Гавосская встреча продолжается 7 дней, хотя не все приезжают на целую неделю. Две с половиной тысячи бизнесменов и политиков с небольшой прослойкой шоуменов. Вот откуда взялся Джеггер. Днем проходят заседания по группам интересов и продолжительные обеды. Обсуждаются все насущные проблемы. Множество вариаций на тему управления стадом во все более беспокойном мире и помощи тем, кто больше всех нуждается. Филантропия инкорпорейтед. Грандиозными усилиями доля женщин, говорят, была доведена с 6 до 24%. Организаторы поздравили себя с прогрессом и пообещали продолжить работу над вопросом, который не так просто решить, ведь большинство богатых людей и политических лидеров по истечению обстоятельств – мужчины. Джеггер, возможно, еще и поэтому заскучал. Расходы на охрану делят между собой организаторы, швейцарский кантон Граубюнден и федеральное правительство Швейцарии. Кое-кто в Швейцарии критикует эти траты. С другой стороны, если хозяева мира избирают местом ежегодных встреч Швейцарию, то это лишь помогает поддерживать ее загадочную репутацию самой богатой страны планеты, вопреки тому, что репутация эта ни на чем не основана. Ну, если только на красоте Альп и мозговитости местного народца. Однако насчет и того, и другого у меня есть серьезные сомнения». Зовите меня довозским скептиком. Раньше здесь случались протесты, но теперь все тихо. В город сложно попасть, оборонять его нетрудно. Вдобавок конференция все меньше считается важным событием. Подумаешь, кучка богатеев собралась потусоваться. — Что есть истинная правда? — отвечаю я. Поэтому протестов практически не бывает. Это, как потом говорили, предоставило удобную возможность. На той конкретной встрече мы едва успели собраться вместе и приступить к серьезным занятиям, еде, питью и разговорам, как вдруг выключился свет, и мы все оказались в кромешной темноте. «Генераторы!» — весело вскричали мы. «Включите, долбаные генераторы!» Но не тут-то было. Старая охрана куда-то подевалась. Вместо неё мы увидели новых охранников в масках. Они охраняли нас совершенно в другом смысле. Все стали говорить, что за херня. Охрана не обращала внимания. Попытались выйти наружу, не пускают. Все двери заперты, весь город перекрыт. Через несколько часов стало известно, что противотанковые надолбы, которые устанавливались сто лет назад против нацистского или советского вторжения, напоминающие гигантские акульи-зубы, вновь выросли на дорогах в долине и на соседних перевалах. Даже альпийские горные тропы, ведущие в долину, временно потеряли проходимость, потому что их... Залили мгновенно застывающим пенобетоном. Новая охрана нас скорее сторожила, чем охраняла. На все вопросы — молчок. В воздухе над головой с гудением кружили дроны. Ходили слухи, что они немедленно скапливались вокруг пытавшихся прорваться вертолетов, заставляя их отворачивать назад. И даже вызвали несколько аварий. «Наконец-то хоть что-то интересное!» — заметил кто-то. Большинство, впрочем, подумало, не слишком ли. Через динамики передали, что нам не причинят вреда и что нас через неделю отпустят на все четыре стороны. Нам сказали, что захвачено лишь расписание событий, а не мы сами. Хотя это, как мы сразу же возразили, было явной неправдой. По сути... Возражать было некому. Все охранники носили каски с очками и не реагировали на нас вообще, если только на них не нападали. А в таких случаях ответ был решительным и неприятным, как в новостях о демонстрациях протеста. Дубинки, перцовый аэрозоль и одиночная комната, чтобы охладить пыл. Народ перестал рыпаться. Громкоговорители на наше возражение тоже не отвечали. Потом начали отказывать удобства. Первый перестала работать канализация. Нам пришлось импровизировать, придумывать систему, где и как облегчаться. Жалкий довоз. Ничего не оставалось, как ходить в лесочек. В городе после нас осталось немало кучек дерьма. Однако мы быстро выкрутились и придумали систему импровизированных отхожих мест. Потом перестала течь вода из кранов, что, признаться, нас напугало. Посрать можно и в лесу, а вот пить один виски невозможно, хотя некоторые пытались. Иных устраивало потреблять влагу в виде вина, по четыре сотни за бутылку. Вина у нас было завались. Выяснилось, что по городу, по выложенным камнем-каналам, бегут два альпийских ручья — Кое-где в подземных коридорах, а кое-где в глубоких открытых каналах. Мы нашли ведра и пили воду из этих ручьев. Иногда киптили, иногда нет. Но ведь вода была чистая. Пару часов назад еще было снегом. Еду приносили в коробках. Нам также разрешали самим готовить в городе. Мы справились и с этим, чем очень гордились. Не сидеть же все время на месте. Среди нас нашлись превосходные повара. На третий день на площади были оставлены поддоны с химическими туалетами. Мы их собрали и установили в санузлах, открыв последние для пользования, хотя водопровод по-прежнему не работал. Наступило в прямом смысле облегчение, потому что теперь мы могли облегчаться почти в привычной манере, пусть и в мерзких условиях как на фестивале в Вудстоке, только без музыки. Воду включили на четвертые сутки. Коробки с едой стали поступать регулярно. В свободное от готовки и уборки время нас приглашали посетить так называемый лагерь перевоспитания. Видимо, нас похитили маоисты, потому что только маоисты наивно верят в силу пропагандистских лекций. Слова отскакивали от нас, как горох, и даже служили источником веселья. свое образование мы уже получили и знали, что к чему. Воспитательные материалы, которыми нас подчивали, заслужили всеобщую отрицательную оценку. Столько штампов. Сначала крутили фильмы о голодающих в бедных странах. Съемка, конечно, велась не в концлагере, однако кадры живых взрослых и детей немного его напоминали. Фильм выглядел как самый длинный в мире рекламный ролик благотворительного общества. Мы свистели и отпускали язвительные реплики. Однако две с половиной тысячи самых успешных людей планеты добились своего статуса не путем дурацких оскорблений. Иногда требовались и применялись навыки дипломатии. Кроме того... Мы были уверены, что нас тайком снимают, чтобы потом сделать какое-нибудь перевоспитательное реалити-шоу. Поэтому мы в основном сидели, смотрели эту комедию и перешептывались, как зрители в кинотеатре. Тем не менее, картина того, как до сих пор живут самые бедные люди планеты, действовала отрезвляюще все равно, что перенестись на машине времени в XII век. То, что мы сами были лишены туалетов с проточной водой и немного голодали, несомненно, усиливало эффект, хотя все прекрасно понимали, что такое обращение было задумано именно в целях их бессмысленного мероприятия, своеобразного курса терапии отвращения. Временами на экране появлялась статистика, Презентации «Пауэрпоинт» — истинное наказание. Десятая доля процента населения Земли владела половиной богатства человечества. То есть мы. Ура! У половины всех ныне живущих людей нет никаких активов, помимо их собственной потенциальной рабочей силы, ослабленной плохими здоровьем и образованием, которого слишком мало. Обвинять нас в грехах капитализма неправильно, втолковывали мы этим неслушающим скучным людям. Если бы не капитализм, то все восемь миллиардов были бы нищими. Ну да ладно. Появлялись все новые цифры, графики, повторяясь, но ни к чему не обязывая. Скучающие, сонные, осоловевшие, мы пытались сообразить, какая идеологическая или этническая группа заварила эту кашу. А чего стоила озвучка? То грустная музыка, то веселенькая, невообразимо навязчивые мотивы, призванные навсегда засесть в мозгах, трагические и депрессивные мелодии, точно похоронный марш» проигрываемый их на одной трети нормальной скорости. Стресс из-за отсутствия удобств и просмотра презентации powerpoint начал действовать нам на нервы. Мы стояли на пороге перехода к образу жизни повелителя мух. Я предложил нашим закатать губу и пойти на компромисс, воспринимать все это как некий отпуск. Кемпинг на полном обеспечении — «Кому какое дело до этого дерьма?» Оказалось, что многим было не все равно. «Это же коммунисты!» — посыпались возражения. «Ну и что?» — сказал я. «Мы сидим в чертовом коммуниатском лагере перевоспитания. Эту историю мы еще много лет будем рассказывать в барах». Финалом пропаганды стала длинная лекция, разъясняющая, что мировой порядок приносит пользу одним элитам. Да и тем осталось недолго жаровать. Германский голос за экраном, который многим из нас напомнил Вернера Херцога, констатировал, что мы попросту хищнически эксплуатируем жизненный мир. Я даже не усомнился, что Вернер мог согласиться в этом поучаствовать, и что в немецкое понятие «жизненный мир» успели вложить реальный смысл. Примечание. «Жизненный мир», немецкое «Liebenzwelt» — центральное понятие поздней философии Эдмунда Гуссерля, изложенное в монографии «Логические исследования, картизанские размышления, кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология, кризис европейского человечества и философия, философия как строгая наука». Под понятием «жизненный мир» Гуссерль — подразумевал мир повседневной жизни, который следует познавать и который составляет основу для любого познания, в том числе познания научного. Знатоки немецкого среди нас в волю поиздевались над дубовым английским «Херцога», переводя обратно на немецкие обращики вроде «Их бин цу хе це шоккен», «Их бин рэхцмюде», «Их хаб кроссен», «Флюг хаффен вершпатунг Примечание. Пародия на функциональную способность немецкого языка выражать сложные понятия соединением нескольких слов в одно. Первые две фразы означают «я сердечно испуган», «у меня правовая усталость». Последнюю фразу несведущим в германистике объяснили как «великую тоску из-за опоздания в аэропорт». Словосочетание, достойное включения в любой современный язык. Целый час фильма был посвящен юным отпрыскам богатых родителей. Эти молодые люди, либо истовооправдывающиеся, либо дерзко высокомерные, представляли собой унылое зрелище. Наверняка их специально выбирали. Чем отвратительнее, тем лучше. Народ вокруг меня бормотал. «Мои дети нифига не такие!» Однако по мере появления все новых портретов убогих, злых, надменных детишек аудитория притихла. Стало ясно, что у некоторых экранных нытиков в зале есть настоящие родители. Статистические диаграммы, отражавшие состояние богатых детей, тоже внушали уныние. Если сложить вместе все разные антидепрессанты, которыми они себя пичкали, В итоге получалось, что на них подсели больше ста процентов отпрысков. Притянуты за уши, но все равно депрессняк. Еще один график отслеживал уровень личного счастья в зависимости от приобретенного богатства. Как и многое на этой неделе, да и вообще в жизни, график оказался еще одной чертовой колоколообразной кривой. Из него видно, что бедность делает людей несчастными. Тоже мне новость. Достигнув адекватного уровня, люди быстро становятся счастливее. Потом, на уровне дохода высшего среднего класса, того самого, который хотят получать все ученые, видно, учились на своих же графиках, мрачно бормотнул чувак рядом, похоже, намекая, что либо расследование, либо система вознаграждения, может и то, и другое, сфальсифицированы, наступает пик счастья. Затем, по мере накопления богатства, уровень счастья снижается. Не до уровня бедноты, однако, заметно ниже пикового среднего значения. Этот средний доход — зона максимального уюта, счастливая середина — «Ха-ха!» или так, по крайней мере, утверждали операторы «Пауэрпоинт». «Мы же лишь сознанием дела покачивали головой». «Статистика способна доказать что угодно, но не в силах победить простую истину. Больше означает лучше». Саундтрек включал в себя песенки типа «Все, что тебе нужно, это любовь» и «Любовь не купишь» сдабривая шоу дурацкой мудростью битлов. На этом этапе постановка начала нас раздражать. Почему все так затянулось? Куда пропала долбаная швейцарская полиция? Уж не участвует ли она в этом балагане? быть может, это чисто швейцарская идейка, типа Красного Креста? В конце фильма о неравенстве доходов голос за кадром произнес. — Вы... «Довосские заложники! Вас привлекли к операции «Довосс в осаде!» «Что вы теперь будете делать? Нам интересно увидеть, как вы проживете остаток своей жизни!» На этом наше заключение окончилось. Дроны, висевшие у нас над головой, улетели, охранники в касках исчезли. Поняв это, мы обрадовались, стали убеждать друг друга, что промывание мозгов закончилось полным провалом, к чему неизбежно приводят левацкие воззрения, за которые на великом рынке идей не дают и ломанного гроша. Нас будто перенесли на машине времени в 1917, 1848 или 1793 год — Хотя среди нас мало кто знал, почему эти года упоминали те из нас, кто имел ученую степень по истории. 1848? Серьезно? Под громкое улюлюканье наконец прибыла швейцарская полиция. Интерполу было приказано разыскать преступников. На правительство Швейцарии обрушился шквал критики в купе с судебными исками о личном ущербе и нравственных страданиях. Они изо всех сил оборонялись, утверждая, что это новая форма взятия заложников, не имеющая прецедентов, и поэтому ее невозможно было предугадать и заранее выстроить защиту. Новая форма. К тому же никто из нас не умер, даже толком не пострадал, разве только в моральном плане. Сколько критики было вылито на наш образ в жизни. Однако все мы давно научились игнорировать подобные выкрики. Собаки лают, караван идет, и наш караван постарался сняться с места как можно быстрее. Дома мы мгновенно приобрели статус знаменитостей. Возможностей рассказать о своих приключениях хватило бы до конца жизни. Некоторые пошли этим путем, другие привычно погрузились в уютную анонимность. Лично я решил снять стресс на Таити. — Как, — спросите, — это затея повлияла на реальный мир? — Да никак. Так что идите нахер.